Врач, психоаналитик пациенту. После вашего обследования у меня для вас две новости: хорошая и плохая. Плохая вне всякого сомнения вы скрытый гомосексуалист. А какая же может быть хорошая? Вы симпатичный.